Письмо пятое О государственном эгоизме. Можно сказать, получила от Анны Федоровны цидулку, содержащую в частности такое соображение. Молодость верит в идеал, она ищет его и старается найти в том мире, который ее окружает. И эта вера в идеал помогает ей видеть хорошие и благородные черты в людях и событиях. По мере того, как жизненные разочарования накладывают свою печать на душу, она утрачивает ту отзывчивость, которая служила ей ключом, ну и так далее, в том смысле, что прежде люди, как правило, начинали романтически, но все равно рутина брала свое. А у нас наоборот. Юношество только и думает, как бы им устроиться так, чтобы наинтриговать побольше средств к существованию при минимальных затратах биологической энергии, и только у смертной черты их может быть осенит, что дело-то не в том, а в чем-то совершенно другом, в чем именно оно заключается, разговор особый, и даже не так остро стоит этот вопрос, как остро печалит отсутствие в воздухе того благородного беспокойства, которое неизбежно возбуждает вопросы такого рода. Да и откуда ему взяться, благородному беспокойству, если сумма возвышенных свойств Сообщается каждому новому поколению не столько через генетический код отца, сколько через ту самую зачарованность книгой, которой народ вдруг чудесным образом охладел. Неоткуда ему взяться, потому что старики рассказывают, где малыши, реквизированные государством у подрастрельных князей до да академиков, кусались до крови и лупили друг друга по головам. Это, конечно, субъективный идеализм. Вот если бы сумма возвышенных свойств передавалась из поколения в поколение по преимуществу через генетический код отца, тогда причинно-следственная связь была бы ощутительна, как струна. Проклятый XX век повыбил у нас все порядочное, по-настоящему образованное, безукоризненно воспитанное, породистое и благородное, некогда составлявшая корень нации — соль земли. В результате господствующим элементом оказался Сидоров, не знающий своих прадедов по именам и, стало быть, не владеющий потомственной культурой, который при случае полезет в прорубь спасать тонущего ребенка, но при случае зарежет за кошелек. То есть, может быть, исполнилось пророчество Мережковского — И настало царство Хама, который исповедует агрессивный гражданский стиль. Четыре тысячи лет держалось царство Сима и Иофета. Доминировала аристократия крови и духа, процветали искусства, развивались гуманистические традиции. А потом верх взяли приверженцы гражданского стиля, он же мещанский и буржуазный. Все три прилагательные от существительных город-бург. Это когда все позволено и не стыдно показаться самим собой. Например, нравятся человеку дурацкие романы Эжена Сю или песенки для дефективных, и ничего, никто встречного слова не скажет, потому что у каждого свое направление и судьба. Или так, прежде, когда существовала культура, понимаемая как система условностей, считалось, что красть — это нехорошо, А человек гражданского стиля спрашивает себя, а, собственно, почему? И действительно, почему? В том-то все и дело, что не почему просто существовала такая условность, что красть предосудительно и нельзя. Или так, десять тысяч лет считалось, что человеку следует как-то прикрывать срамные места. А приверженец гражданского стиля интересуется, а зачем? И действительно, зачем? Он собаки ходят так, не прикрывшись, и при этом никого не вгоняют в шок. Следовательно, культура есть отклонение от нормы, заболевание природы. А исторический процесс представляет собой возвратное движение к естеству. Даже на примере отдельного человека видно, что это так. Я все еще мусолю историю русской философской мысли, живо интересуюсь журнальной полемикой. Выходя из троллейбуса, всегда подаю руку следующей за мной даме. С утра до вечера решаю коренные вопросы духа, а кушать хочется, до такой степени, что, кажется, съел бы родную мать. Мучимый этой жестокой гиперболой, я пошел на кухню и взглянул в холодильник. Там лежал скукожившийся кусок сыра и помидор. Больше ничего не было, хоть шаром покати». Между тем до пенсии оставалась неделя, а денег не было ни гроша. В прежние времена, когда я еще знался с моим врагом Маркелом, всегда можно было занять у него сотенную-другую, а лет десять тому назад насобирать порожних бутылок, сдать их в приемном пункте и таким образом обеспечить себе хлеб насущный. Теперь не то. Все же я решил прикинуть на бумаге, сколько порожних бутылок теперь требуется собрать, чтобы продержаться хотя бы сутки, и взял в руки свое ученическое перо. Исходя из того, что одна полулитровая бутылка стоит 50 копеек, минимальную сумму в 50 рублей давали пять ящиков стеклотары. Пять ящиков не было решительно не собрать. Половину ящика еще туда-сюда, но что можно купить на несчастные 5 рублей? Разве что полбуханки бородинского хлеба или 80 граммов сырого сала, или два бульонных кубика, или пачку сигарет, которые делают из мешков из-под турецкого табака. Кстати, о табаке. В дни моей молодости, кажется, и папиросы были ароматней. Сигареты, как глупая европейская выдумка, появилась у нас только в конце 50-х годов. И сахар слаще, и яблоки дреней но главное, что вся эта продукция была родного русского дела, то есть государство ревностно соблюдало внутриэкономический интерес. Зато, правда, в метафизическом отношении наши власти держались скорее антинародной политики, именно чересчур всемирно-сострадательной и романтической чересчур. Ведь в России никогда не знали государственного эгоизма, который неукоснительно обеспечивает интересы титульной нации. А все-то у нас на уме были то Третий Рим, как последний оплот православия на планете, то Дарданеллы, то Славянский вопрос, то Мировая революция и Глобальная республика Советов от Вашингтона до Колымы. Словом, я и не заметил, как мало-помалу мои расчеты и каракульки выстроились в письмо. «Дорогая Анна Федоровна», — строчил я, превозмогая желудочные спазмы, — «вы меня прямо...» Зарезали без ножа. До самого последнего времени я был отчаянным феминистом. То есть я полагал, что женская красота, в широком смысле слова, это та самая красота, которой спасется мир. Это Федор Михайлович Достоевский, величайший наш писатель, вывел, что ничем иным, как красотою, спасется мир. Удивительно, что в своих посланиях вы многостранично описываете «Житье бытие придворных оболтусов». Но ну, ни словом не обмолвились ни о ровеснике вашем льве Толстом, ни о Достоевском, которого вы пережили на восемь лет, ни о Чехове, уже написавшем волшебную свою степь. Видно, веревочка-то вьется издалека. Ведь всякому очевидно, что женщина, взятая вообще, куда любвеспособней, терпимей, уравновешенней, разумней вообще взятого мужика. И что же? В ваших посланиях за октябрь 1876 года вы излагаете такие ужасы, что уж и не знаешь, на что надеяться в будущем и на кого в будущем уповать. Например, вы пишете про то, как образованный слой России и наше многомиллионное простонародье в один голос требовали от правительства начать священную войну против ислама на предмет спасения от геноцида братьев славян балканского корня про то, как вам чуть не сделалось дурно от счастья, когда царь в Москве принародно решился на эту войну, чтобы снять, наконец, восточный вопрос, завладеть Черноморскими проливами, вытеснить турок из Европы обратно в Азию и сделать Константинополь губернским городом наравне с Пензой и Астраханью. В этом-то вся и суть. А вы с таким неистовым энтузиазмом желали открытия военных действий, что это даже странно, даже невероятно в положении русской женщины, умницы, печальницы и зиждельницы всяческого добра. В 1854 году, когда открылась Крымская кампания, вы были много осмотрительней. По крайней мере, вы точно определили характер этой войны и намерения, противостоящей нам Европы, всегда желавшей России зла. И как же было не понять в 1876 году, что та же самая Европа ни в коем случае не допустит решения восточного вопроса в нашу пользу. Что мы непременно осрамимся, если не по военной, то по дипломатической линии в конце концов останемся, как говорят картежники, при своих. А главное, при чем тут братья-славяне? О каких братьях-славянах могла идти речь, если мы 200 лет тиранили поляков, которых мы обесчестили, лишили национальной государственности и только что накол не сажали, как турки, едва эти братья-славяне вздумают бунтовать? В том-то и дело, что война против блистательной порты была чисто геополитическим предприятием и преследовала ту имперскую цель, чтобы прихватить Западную Европу из-под брюшка. Недаром она, матушка, пошла на все дипломатические ухищрения и даже военную угрозу, остановила-таки русскую армию чуть ли не у стен Константинополя и по Берлинскому трактату лишила нас всех побед. Обидно, конечно, сотни тысяч здоровенных русских мужиков легли в чужую землю. Целые дивизии мы поморили за здорово живешь. Многие миллионы целковых ушли на панславянское дело, а в результате... Нас оставили при своих. Одним словом, недобрые вы и недальновидная женщина, дорогая Анна Федоровна. Я от вас таких пассажей не ожидал. В 1876 году нужно было не восторгаться всенародному подъему в связи с освободительной войной на Балканах, а плакать горючими слезами в связи с тем, что мы такие злостные дураки». Иное дело, что и вы были рады обманываться по завету Александра Сергеевича Пушкина. И тогдашнее правительство бессознательно эксплуатировало благостность русского человека, слишком живо переживающего чужие несчастья и мало малопекущегося своих. Даже, наверное, государь Александр Николаевич романтически заблуждался, полагая, что речь идет именно об освобождении братьев славян от османского ига, а не о том, чтобы прихватить Европу из-под брюшка. Это вообще в характере русского человека. Мы всегда рады обманываться и видеть вещи с желательной стороны, потому что живо одной верой, а действительность — нам ничто. Я потом это соображение разовью. Наши большевики, по-видимому, тоже учитывали эту национальную особенность. Но они были честнее — или, если угодно, прямее на деле и на словах. Они отнюдь не ставили своей целью территориальные приобретения ради территориальных приобретений или новых рынков сбыта, или иных буржуазных глупостей. Они, лукавя, стремились распространить свою горячечную веру в конечную победу коммунистического труда. Так мусульмане продвигали ислам силой оружия, И Чингисхан нес народом вплоть до последнего моря свою законоучительную есу. Поэтому большевизм может быть самая наша народная религия, совершенно отвечающая свычаем и обычаям русака. Тут тебе и вера в несбыточное и непосредственный результат. Нынче у нас господствует государственный эгоизм. «Слава тебе, Господи! Нам теперь дела нет до благосостояния туркменского хлопковода, стран народной демократии, национально-освободительных движений и положения негров на Соломоновых островах. Правда, русские все равно мрут, как мухи, в преддверии октября. Правда, государственный эгоизм потому и господствует, что, как мы с вами вывели, дорогая Анна Федоровна, России-то нет как нет».